Глава 22. Акфар. Кому ты рассказал о нашем разговоре? «Акфар», — широко улыбнулся брат и сложил столовые приборы. «Не обязательно так хлопать дверью». «Эйнар, что и кому ты рассказал?» Настойчивее произнес я, опершись руками на стол. «Ты о том купце де Брандт?» Ухмыльнулся вновь, взял вилку с ножом и продолжил отделять мясо от кости. Сейчас он как никогда напоминал мать, так же важничал, будто все держал под тотальным контролем. «Значит, маленькая лифара появилась в твоем доме неспроста?» «Я жду ответа». «Акфар, тебе не кажется, что ты слишком над ней трясешься?» эйнар прорычал я в нетерпении. «Почему я возвращаюсь сегодня домой и узнаю, что лишил Дебранта лицензии?» Это он распускает слухи или ты? А ты не лишил?» Оторвался от своей тарелки брат. «Вот бы что-нибудь сломать. Стереть хотя бы удивление с лица Инара. После разговора с Лисаей меня тянуло уничтожить целый квартал, город, мир. Эша бунтовала. Меня трясло от самоконтроля, которым приходилось сдерживать свой дар. И если возле озера очищения я всего лишь ударил в стену, то сейчас не обошелся бы малой кровью». Айна, да она составила огромный список, как разрушить нашу связь. Все эти пять дней моего отсутствия не просто сидела дома, а искала способы, как от меня избавиться. Дожился. Раньше хотел того же, а теперь... боялся. На вопрос брата я отрицательно покачал головой. Не спорю, собирался принять какие-нибудь меры, но вместо этого поехал к отцу лисаи передал лично в руки ее письмо, которое решил не читать, и поговорил с ним. Долго убеждал, что не причиню вреда его дочери. Приводил достаточно весомые доводы. Обещал позаботиться о мышке, и если ее намерение отречься от прошлого в храме Айны будет столь же крепким, самолично туда отвезти. Однако этот Эдвард оказался на редкость упертым человеком, поэтому пригрозил ему лишением лицензии. Да, я сказал, так ведь не сделал. По сути, и не собирался. Это было бы подло по отношению к Лесае. К тому же не хотелось прибегать к крайним мерам а я подумал что ты последовал моему совету и прижал купца скривился брат не просто так ведь дебран сразу отозвал прошение поджал хвост перед лицом опасности и трусливо залег в тень эйнар вытер руки о салфетки и кинул ее на стол акфарт и же сам говорил что с ним можно решить проблемы только действием слов человек не понимает вот я и ответил знакомым на парочку вопросов так как посчитал нужным они ведь интересуются это дело не обошла людская огласка К тому же пусть знают, чем чревато встать на пути у Фаргаса. Я тебе когда-нибудь говорил, что ты дурак? Попридержи язык, братик. Да, ты у нас особенный, но не всесильный. И ты мне должен. Забыл? Впредь сопровождать твою жену я не намерен. Ищи для этого более подходящую кандидатуру. Себя, к примеру. Я собрался уже ответить, не скупясь на слова, но в столовой появилась мама. Задержалась в дверях. Бодрой походкой приблизилась к нам и протянула мне записку, сказав. «Снова!» «Что на этот раз?» «Стая диких животных потоптала посевы», — сочувственно произнесла она. «Это какая-то напасть!» «Да ты проклят, братик!» — усмехнулся Инар. Но тут же поджал губы, встретив осуждающий взгляд матери. Кашлянул в кулак, поднялся. «Я кое-что разузнал!» Все имения вокруг твоего с поразительной скоростью процветают. Ни один пожар, болезнь или непогода не испортили урожай и не унесли жизни людей. Страдают лишь твои земли. Нужно немедленно ехать в Эшвуд. Ещё немного, и ты лишишься всего», — сказала мама. И она была права. Я оказался на грани. Всё рушилось. Моя жизнь превратилась в сплошную череду неудач. Я день ото дня боролся за дом, за работающих на меня людей, за урожай, за все, что принадлежало мне. Целые недели проводил в Эшводе, неустанно следил за восстановлением земель, старался спасти то, что у меня еще осталось. Вот только мысленно был в другом месте. Незавершенное дело с леса и давило не меньше. Я порывался вернуться в столицу, но едва отправлялся в город, как начинался сильнейший ливень. Ломалось колесо в экипаже или лошадь теряла подкову. Это в самом деле было каким-то проклятием. Нас будто намеренно разделили, и любой шаг к ней оборачивался кошмаром. А стоило набраться терпения и все же приехать домой, как нашел мышку, которая тут же замкнулась в себе, в библиотеке. Она не то что не слушала, а вовсе не слышала меня. Смотрела в пол, мотала головой. Даже не отреагировала на известие, что я не лишала ее отца лицензии. Лиса ей изменилась. Стала более отстраненной, подавленной, задумчивой другой. Наверное, ей требовалось время, и я готов его дать, только чтобы вернулся блеск в нежно-голубых глазах и тепло в голосе. С юных лет привык совсем справляться один, но теперь, к своему удивлению, понял, что нуждался в поддержке. В ней. В ее улыбке, желании помочь и открытости. В том, как коротким появлением она может разогнать грозовые облака, нависшие над головой, и озарить день улыбкой. Я разрывался между Лесаей и терпящим крахымением. Уже влез в долги. Во что бы то ни стало, собирался все исправить. Поэтому заложил поместье. Продал часть земель. Нанял новых работников. Всячески изощрялся. Но будто бился лбом о стену. А нежелание мышки разговаривать со мной лишь подливало масло в огонь. Видимо, я взвалил на себя непосильную ношу. Нужно было выбрать что-то одно. но разве я мог так просто сдаться? И каково же было мое удивление, когда в третий за полтора месяца визит домой я обнаружил в гостиной Иллинаю и Лисаю. Их милое воркование резануло по ушам, а от теплых улыбок едва не зарябило в глазах. Сдружились? Задушевная беседа тут же стихла, стоило девушкам заметить меня. Мышка опустила голову. Вытерпела лишь несколько секунд и сразу побежала в свою комнату. Как всегда. «Что ты задумала?» Спросил я у Иллинаи. «Если ты про Лифару, то мы с ней нашли общий язык». Улыбнулась она и сделала глоток чая. Лисая оказалась очень приятной девушкой. Я стиснул зубы, почувствовав ложь. Чтобы нас никто не услышал, замуровал с помощью эши все щели в окнах и дверях. И кого ты пытаешься обмануть? Элиная вмиг изменилась в лице. Со звоном поставила кружку на блюдце и стряхнула с юбки невидимую грязь. «Акфар, ты мне обещал!» Ещё помнишь, что я вроде как твоя жена? Допустим. Не допустим. Воскликнула она и, поднявшись, указала рукой в сторону выхода. Сколько ещё ждать? Как долго мне носить длинные рукава и высокие перчатки? Ты же знаешь, я пока не могу. Или не хочешь? Или не хочу. Она охнула, прижав пальцы губам. Заметно расстроилась и, чтобы не показать своих слёз, пронеслась мимо меня, напоследок громко хлопнув дверью как же все неправильно. Нужно покончить со всем. Я должен выполнить обещание, данное много лет назад или нае. Вот только слишком привязался к леса и уже физически не мог разорвать нашу связь. Мышка, почему же ты не соглашаешься? Покачал я головой и опустился в ближайшее кресло. Борьба вымотала. Почти два месяца бесконечных проблем в имении будто толкали меня сдаться. Я потер виски и решил пойти другим путем. И если нельзя получить все сразу, тогда нужно начать с чего-то одного. Пришло время для кардинальных мер, поэтому на следующий же день я собрался поговорить с Лисайей. Пригласил на завтрак. Настроился на сложный диалог. «Доброе утро», — произнес, как только она вошла в столовую и опустилась на стул, притом подальше от меня. В предыдущей нашей встрече оправдания не действовали. Уговоры тоже не попадали в цель. Что оставалось? «Мне нужна твоя помощь». Девушка не отреагировала, сидела, не шевелилась. «Ты как-то предложила выслушать меня, лишь бы решилась моя проблема. Как раз есть одна, связанная с тобой. Прости, если как-то обидел, я ведь...» «Когда же всё это закончится?» Вдруг выдала Лисая и подняла голову. Испугалась, подобралась. И я сперва принял сказанное на свой счёт, но заметил растерянность во взгляде. А потом в обеденный зал ворвалась селена и продемонстрировала свое актерское мастерство. Всего несколько минут, и мышка снова превратилась в безвольную куклу, перед этим произнеся одно короткое слово. «Помогите». Сколько бы я ее ни тряс, сколько ни звал, она перестала меня слышать. Стала такой же странной, какой была эти полтора месяца. «Так». Решительно поднялся я и потянул девушку на себя. Быстрым шагом направился в холл, чтобы отыскать Элинаю и добиться от нее правды, но увидел там констебля, который записывал показания. А вот жена рыдала. Выдавливала из себя слова, мастерски притворяясь жертвой. «И где сейчас эта воровка?» — поинтересовался мужчина в форме. «Да вот же!» — указала она в мою сторону. «Гадина! Сами у нее все спросите. Пусть сознается!» «Милорд!» Подошел ко мне констебль и поклонился. «Позвольте поговорить с этой молодой особой?» «Не позволю». «Илиная жива в мой кабинет. А вы будьте добры, покиньте дом». «Никакой кражи не было. Моя жена последнее время сама не своя, поэтому видит в каждом человеке врага. Уверяю, мы сами разберемся в произошедшем». «Но...» «И обязательно уведомим вас. Спасибо за визит». «Вы проводив констебля...» я посмотрел на мышку которую держал за локоть, если раньше я списывал ее замкнутость на обиду из за моего поступка по отношению к эдварду то теперь заметил странности затуманенный взгляд безвольность никакого сопротивления я остановил пробегающую мимо служанку и приказал послать за лекарем сам же направился в свой кабинет расскажи ка мне дорогая супруга что творится с лисаей потребовал я сразу с порога вместо ответа раздались рыдания Она отвернулась к окну, закрыла лицо руками, начала всхлипывать, сопровождая все подпрыгиванием плеч. Едва не убедила меня в своем горе. Строила из себя жертву, которую предали и унизили. Я терпеливо ждал силы, усадив Лисаю в кресло. Старался не замечать наполняющего комнату плача и изучал поведение мышки. Она напоминала пустышку, человека, лишенного разума. Я перебирал возможные причины подобных изменений, и злость брала верх. Айна знает, сколько я приложил усилий, чтобы вытерпеть это сумасшествие. Потерявшая себя Лисая и заигравшаяся Ильиная. Состояние одной ужасало и толкало самому упасть перед ней на колени. Без конца трястить девушку, пока та не очнется, узнает меня, отзовется на какой-нибудь вопрос. А вот действие второй бесили. В груди клокотал от подогреваемой воплями ярости. Но я стоял. Ждал. Закончила. Процедил, едва она успокоилась. «Теперь рассказывай. И настоятельно советую сознаться самой». «За кого ты меня принимаешь?» Подняла она глаза со слипшимися ресницами. «Я прониклась твоей лифарой, делилась с ней секретами, а эта гадина!» Новый круг рыданий я не вытерпел бы. К счастью, явился Хигсон, и Линаю будто подменили. Вмиг высохли слезы, закончились завывания и игра на публику. Она в оцепенении начала переводить взгляд с меня на него. «Что ж, иди собирай вещи», — произнес я, сжав руки в кулаки. «Акфар, честное слово, я...» «Живо», — повысил голос. Илиная вздрогнула. Подобрав юбки, вылетела из комнаты, едва не сбив лакея. «Добрый день, милорд», — запоздало поздоровался тот. «К чему такая спешка?» справившись с обурреваемой меня злостью я вкратце объяснил суть моих беспокойств рассказал о странной замкнутости лиаи упомянул о несвойственном ей поведении и о сегодняшней просьбе помочь жалобы от нее были не знаю приехал домой только вчера позвать ее горничную да было бы неплохо согласился хигсон и поднял за подбородок голову мышки проверил зрачки заглянул в рот обратился к ней понажимал на болевые точки А едва явилась Молли, засыпал ее кучей вопросов, на которые та с живостью ответила. «Ты уволена». Уведомил я, едва лекарь узнал все, что его интересовало. «Ступай». «Милорд, ну как же?» Испуганно выдавила девушка. «И передай остальным слугам. Пусть все, кто был в сговоре с Элинаей, выметаются из моего дома». «Милорд!» Голос Молли задрожал. «Вон отсюда!» Хиггсон удивленно выгнул брови, но благоразумно вернулся к изучению болезни лисаи «Ясно», — отозвался он, едва закончил. «Передозировка огненной росой. Случай тяжелый, но излечимый». Лекарь еще долго объяснял, что нужно делать для выздоровления мышки, а я неотрывно смотрел на нее. Поражался, как не заметил все изменения раньше. Почему не уделил ей должного внимания? Не защитил это хрупкое создание и не уберег от посягательств Иллинаи? Ведь можно было догадаться. Да, с головой ушел в спасение имения. Ну, разве это оправдание? Мог взять ее с собой. Правда, хотел не нагружать своими проблемами, собирался отгородить от ненужного волнения, выждать, пока остынет после нашей ссоры и нормально поговорить со мной. А что в итоге? Как ваши рука, лорд Спросил Хиггсон перед уходом. Не беспокоит. Удалось что-нибудь выяснить? Я расспросил знакомых, но никто с подобным не встречался. А Эши растворилась. «Как это понимать?» Насторожился я. «Со всех пропитанных угусом повязок, которые я взяла у вас для изучения, исчезла чернота». «Понятно». Кивнул я и проводил лекаря, снова напоровшись на странность со своей раной. Складывалось впечатление, что мы не жили своей жизнью. Нами управляли, подталкивали к чему-то или отдаляли от кого-то. Да даже знаки пары, как мне удалось выяснить несколько лет назад, когда-то давно все время были на запястьях. Они появлялись лишь в день рождения. И сейчас рядом с мышкой постороннее вмешательство ощущалось постоянно. «Вот увидишь, все наладится», — прошептал я поздним вечером, сидя возле нее на кровати. Убрал прилипший к виску волос, поправил одеяло. Надеялся, что она вот-вот очнется, но точно знал. Быстро вывести огненную расу из организма не удастся и остался бы на ночь здесь, возле неё, но посчитал это неуместным. В леса ей нужен отдых. И время. Лучше бы я мучился от поражённой шаи руки, чем целую неделю видеть мышку в кровати. Она то ли спала, то ли находилась в обморочном состоянии, не реагировала на мои слова, прикосновения. Кожа была холодной и бледной. единственно маленькие капельки пота, проступающие на лбу, слегка успокаивали. Жива. Я не находил себе места. Был зол, груб, резок. Кричал на всех подряд, не в силах сдержать раздражение. Просто боялся. Не хотел ее потерять, но и повлиять на выздоровление не мог. Чувствовал беспомощность, корил себя за ошибки и снова ждал. Я определился с выбором, и он никому не понравится. Решил во что бы то ни стало добиться расположения Лисайи, иначе нельзя. Я... без нее не смогу. Не протяну и дня, зная, что мышка не со мной, с кем-то другим. Улыбается, восхищается, отдает себе всю и даже любит. Нет, только моя. Я упрошу, уговорю, заставлю. Если задуматься, все неотвратимо шло к этому с момента, когда между нами образовалась связь. Словно у меня не было выбора. Я считал, что моя воля сильна, и поэтому не поддамся влиянию Эши, сумею противостоять ей. Глупец. Я поморщился от неприятных мыслей и распечатал очередное письмо. Их приходило все больше. Отчеты из имения, просьбы приехать, жалобы, совета отца и старшего брата. Я понимал, что тянуть нельзя. Без моего вмешательства Эшвуд погибнет. Само проведение толкало меня уехать и оставить Лисаю одну. Я перечитал очередной отчет и помассировал переносицу. «Мышка, выздоравливай поскорее», произнес в пустоту и потянулся за пером. Оставалось надеяться, что брат не откажет в помощи и подменит меня на несколько недель. И не мешало бы поблагодарить маму за участие, а также рассказать о своих намерениях. Но стоило написать несколько строк, как Эши всколыхнулась. Я отбросил перо, внутренне напрягся, проверяя свои ощущения, и побежал на зов пса. С некоторых пор он стерег покой Лисайи. Должен был подать знак, если что-то произойдет и сейчас я спешил к мышке но даже подумать не мог что увижу яркий желтый свет вырывающийся из щелей ее двери я ворвался в комнату и выпустил крупицы заполнив ими все пространство помещение затянуло тьмой огонь погас оставив в напоминание о себе обгорелые шторы и черные пятна на мебели грудь сдавила болью от вида девушки я рванулся к ней поднял на руки и вынес из задымленной комнаты сел прямо на пол начал проверять дыхание пульс трясти мышку и звать на мой голос выбежали слуги пришлось немедленно послать за лекарем и отнести Лисаю в свои покои а там я обреченно опустился в кресло уместив девушку себе на руки прижался губами ко лбу и не мог оторваться дрожащими пальцами гладил волосы поправлял ночную сорочку сжимал плечо мышка что ты со мной делаешь шептал я и не мог прогнать недавно увиденную картину хрупкое тело на полу бледное безжизненное лицо и пламя, тянущееся к моей Лисайи. В тот миг я понял, насколько просто потерять ее, словно пережил это. Осознал, насколько ничтожно все то, что было до этого. Имение, нажитое состояние, титул, даже и Линая, все меркло по сравнению с ней. Не уходи. Говорил только, чтобы заполнить гнетущую тишину в моей спальне. Я все сделаю, только живи, моя мышка. Все будет хорошо, вот увидишь. Живи.